между прочим если уж о неприятном то еще неизвестно к кому суждено раньше отправиться на тот свет в определенном смысле застенная соседка и вера антиподы первое мертвее мертвого зато у нее крепкие сосуды а у второй все наоборот на следующий день снова сон не особенно страшный но странный будто сидят они с мадам в креслах ведут светский разговор и та со смехом заявляет Я старуха жизнь, а ты девушка, смерть. Мне кажется, вы перепутали, неуверенно возразила заторможенная вера. Это смерть, старуха. Ну да, с клюкой или с косой, Но мадам отмела возражения, привела аргумент, показавшийся сонном уверенному разуму неопровержимым. Ничего подобного. Все говорят: старо как жизнь. Я старая, поэтому я жизнь и буду жить вечно. а ты молодая, и поэтому ты скоро умрёшь». И снова по кругу про то же самое. «Ты умрёшь, и это правильно, а я останусь, и это тоже правильно». Правда, сны Вере всегда снились странные, с самого детства, очень подробные, сюжетные, логически выстроенные, с массой деталей. Может быть, из-за невризмы, а может, на структуру сновидений влияла природная Вере на дотошность. однако всю ночь продискутировав с мадам про жизнь и смерть вера пробудилась с твердым убеждением что нужно как то нормализовать ситуацию соседство с больной старуой явно давит на психику и утром улучив момент когда в палате не было дежурной сестры вера вошла села рядом с кроватью взяла больную завялую очень легкую руку и стала разговаривать в порядке психотерапевтического ауто тренинга бедная ты бедная участливо шептала вера не так тебя жалко ты самая несчастная на свете у последнего бедолаги который всего лишился по крайней мере есть возможность наложить на себя руки а ты не можешь даже этого ты совсем совсем одна я буду тебя проведовать по соседски не приходи ко мне больше я сама буду тебя навещать хорошо у старухи дрогнула правое веко будто мадам согласилась или подмигнула жуть сразу вспомнилась статуя командора кивающая дон гуану но вера как врач объяснила себе это микроконвульсия непроизвольное сокращение мышц но свое обещание она выполнила и с тех пор заглядывала к соседке почти каждый день исполнила договоренности мадам больше в сны не вторгалась заходя в палату вера сначала здоровалась в пустоту потом шла к окну и смотрела на парк вид отсюда был замечательный единственная точка на всем этаже откуда в зазор между деревьями просматривалась долина излучаной реки неспроста мадам выбрала для своего кабинета именно эту комнату все фотографии и дипломы развешенные по стенам вера давно изучила а любоваться ландшафтом могла сколько угодно он ей не надоедал Для визитов она старалась выбрать время, когда нет медсестры, чтобы не вступать в праздные разговоры, а вот аутист ей не мешал. Если он и находился в палате, друг на друга внимания они не обращали. Один раз Вера заглянула к мадам даже ночью. Не спалось, очень ярко и светила луна, на душе было как-то неспокойно, и Вера накинула халат, прошлась по темному коридору, а потом вдруг захотелось посмотреть на парк, долину и реку, залитые лунным светом. тихонько прошла мимо кровати где у изголовья помегивали огоньки датчиков встала возле окна и ахнула от вида звездного неба и подлуного мира сзади доносилось дыхание больной слабое но ровное вера долго стояла так впитывая красоту и величие жизни потом вернулась к себе легла и сразу уснула с тех пор если не спалось и ночь выдавалась звездной Она обязательно наведывалась к мадам. Дело было не только в прекрасном обзоре. В ночной тишине возникало отчетливое чувство, что у старого дома есть душа, и обитает она именно здесь. Эта комната, в которой светятся огоньки и звучит едва слышное дыхание, является недвижным центром, в котором сосредоточена жизнь замка, а может быть и чего-то большего. в резиденции и в парке было множество красивых мест, но если б веру спросили какое самое любимое, она без колеба не назвала бы комнату мадам. выбор мягко говоря необычный.